Глава 22 Нарцисс. Воздоровление Энермиса заняло ещё двое суток. За это время весь наш лагерь тщательно готовился к дальнему путешествию. Мясо рух было решено частично засушить тонкими пластами, частично запечь, частично закоптить. И если первые два варианта получились без проблем, то вот с копчением вышли сложности. Пусть я мог выудить из главы множество знаний, у нас не было ни нужной посуды под коптильню, ни способа точно измерить температуру неправильных сухих опилок. Я уже молчу о герметизации крышки. Так что, помучавшись несколько часов, даже Артика плюнула на эту идею. Так выкопала ещё одну трубу у земляной печи и в дыму на дальнем её конце просто просушивала, вялила всё подряд включая мелко нарезанную и нашпигованную перцем с солью печень. Помимо рух я поймал еще одного сана поменьше. Но, как сказали девушки, понежнее. Верат тоже сходил на рыбалку, но уже с самодельной удочкой. Съедобной рыбы в улове оказалось не так уж много, так что больше он таким не занимался. Даже и Нермис поучаствовал и поставил селки на местных перепелов за что был изрядно морально бит нашими женщинами, несмотря на заживающие раны. После долгого ощипывания от птичек оставалась настолько маленькая тушка, что хватило только цветочка магнолии. И то на один укус. Ну и бульон оказался так себе. Девушки тем временем мастерили из бамбука корзины, гамаки, тазики и прочую утварь. Придумали даже упришь с седлом для каменного козла и, как ни странно, бабочки. На бабочке в путь двинулся люпин, поскольку за прошедшие несколько дней каменно-грязевого козла успели более-менее приучить к порядку, ему команд больше не требовалось. Так что в здоровенном седле поланкини с удобством разместили все еще выздоравливающего, но уже вполне способного управлять животным нермиса, а за его спиной среди самого тяжелого груза — леди Ирисе с младенцем. Остальные шли пешком, зато налегке. На козле поместились и лежаки, и шесты для палаток, и импровизированная бамбуковая посуда, и горшки с чёртовыми чесоточниками, которые Магнолия отказалась бросать. С последней, как и с Люпином, договорилась Артика. Они заключили соглашение. Близнецам разрешили фонарника и пакость в горшочках при условии, что они сами следят, ухаживают, кормят и отвечают за своё беспокойное хозяйство. И главное не пытаются по пути приручить ещё кого-то. Как бы ни звал их пробудившийся дар в сторону какого-нибудь пищащего в зарослях птенца или завлекательного цветочка, лимит установлен раз и навсегда. Люпин согласился почти сразу и даже не особенно смотрел по сторонам в дороге, просто потому что уехал на фонарнике, а на плечах у него разлёгся писец Мальчишке хватало зоологических впечатлений. А вот магнолия иногда вздыхала, скосив глаза на очередную плотоядную орхидею. Мы спустились ещё ниже в долину, так что растительность вокруг стала богаче, экзотичнее и опаснее. А для этой девчонки, судя по всему, чем смертоноснее дрянь, тем привлекательнее. Видимо, гены ядовитых алиандров в смеси со всёоплетающим плющом дали такое вот экзотическое сочетание. Всё-таки дети всегда быстро отходят от ярких впечатлений, особенно негативных. Но устраивать им такие регулярно для профилактики у нас самих нервов не хватит. Остаётся только надеяться, что юные плющи осознали необходимость сдерживать свои желания. Оля по ночам всё ещё плохо спала. Но слава всем богам больше не билась в судорогах и не рыдала так, что у меня сердце останавливалось. Просто... До последнего тянула, не укладывалась на лежак, находила себе всякие хозяйственные дела. Что-то мастерила, улучшала, готовила на завтра. Даже с ландышем возилась, хотя особенного чудолюбия прежде я за ней не замечал. В смысле, именно к младенцу ее не тянуло. Остальных-то она опекала независимо от возраста. Находила возможность и время побеседовать с близнецами, подразнить инермиса, устроить с особыми удобствами рябину, которую всеми силами берег в дороге Верат. Даже леди Иресе -э следила за дочерью задумчивыми и несколько удивленными глазами после того, как та ее отругала за пренебрежение своим здоровьем и круги под глазами. Дескать, папенька будут недовольны, если ему вернут вместо жены мумию. И надо пить отвар, который приготовил нарцисс. Есть бутерброды с икрой из сушёной птичьей печени. Остальное тоже хорошо кушать и спать. Вот, берите пример Сайкона. Целого кролика умял и похрапывает в обнимку со своим мечом. Кто бы говорил, конечно. Ложится позже всех, просыпается раньше, мечется весь день, как угорелая. Похудела и осунулась. А потому я разрывался между двух огней. С одной стороны, надо бы заставить Росточек отдохнуть, пусть и насильно, но с другой, вся эта суета изрядно её отвлекала от переживаний. Знания, которые я получил из семени, мало что сообщали о человеческой психологии. А годами накопленный опыт я постоянно блокировал, чтобы самому не сойти с ума и не потерять интереса к жизни». Но синяки под глазами и крапивки становились всё темнее, так что мне всё больше хотелось вернуть себе эти воспоминания, чтобы помочь, хоть как-то. Тем более, что именно я больше всего был виноват в таком её состоянии. Намёки уже не помогали. Вот на мать она нарычала за пренебрежение своим здоровьем, а когда та, приглядевшись, попыталась сделать такое же замечание дочери, мастерски перевела тему. Да так, что леди Ирисе забыла, о чём хотела сказать. С моими намёками Артика поступала так же. Разве что не считала за дурака и очень вина в это улыбалась. А потом, глубокой ночью, приползала, належа к мне под руку, в таком состоянии, что её отключала раньше, чем девчонка успевала закрыть глаза. В итоге я не придумал ничего лучше как на очередном привале просто схватить её в охапку и, заодно прибрав к рукам одну из плетенных циновок, просто отправиться в сторону от лагеря. «Сами организуйте ночлег. Не маленькие», — сказал я Вирату по дороге, и тот, понимающий, кивнул. На вопросительный взгляд хозяйки рода я ответил решительно сдвинутыми бровями и шёпотом бросил «Ничего лишнего, но она отвлечётся и будет спать». Как ни странно, леди Эрисе и не подумала возразить. Молча улыбнулась и вернулась к кормлению ландыша. Проинструктированный заранее писец взял в зубы корзинку с едой и побежал следом за нами.